Yeah. <laughs> Thank <laughs> you. секунд, чтобы понять, как бы я е б не ни... объяснил, что один из главных дискуссионных вопросов в ремонтировать д е т а к когда она еще не сломалась, или ждать, пока выйдет из строя весь механизм. Он рекомендовал Кейт пройти у р с лечения е р е т и н а и н о м